Глава десятая. Смерть обедня или Бастилия. Как читателю уже известно, Маргарита заперев дверь вернулась к себе. Но когда она с трепетом входила в спальню, ей прежде всего бросилось в глаза Жиёна, которая в ужасе прижалась к двери кабинета, глядя на пятна крови, разбрызганные по мебели, постели и ковру. Ох, мадам, воскликнула она, увидев королеву. Неужели он умер? Тише, Жиёна, ответила Маргарита строгим тоном, подчеркнувшим необходимость такого требования. Жиёна умолкла. Маргарита вынула из кошелька золочёный ключик и, отворив дверь в кабинет, указала своей приближённой на молодого человека. Лямоль кое-как встал и подошёл к окну. Под руку ему попался маленький кинжальчик, какие в те времена носили женщины, и он схватил его, услышав, что отпирают дверь. "Мсье, не бойтесь ничего", сказала Маргарита. "Клянусь, вы в безопасности". Лямоль упал на колени. "О, мадам!" воскликнул он. "Вы для меня больше, чем королева, вы божество". "Не волнуйтесь так, мсье", сказала королева. "У вас ещё продолжается кровотечение". Взгляни, Жиён, на как он бледен. Послушайте, куда вы ранены? Мадам, говорил я, мол, стараясь разобраться в охватившей всё тело боли и установить главные болевые точки. Помнитесь, что первый удар мне нанесли в плечо, а второй в грудь. Все остальные раны не стоят внимания. Это мы увидим, ответила Маргарита. Жиён, принеси мне шкатулочку с бальзамами. Жиёны вышли и тотчас вернулась, держа в одной руке шкатулочку. В другой серебряный позолоченный кувшин с водой и кусок тонкого голландского полотна. Живонна, помоги мне приподнять его, сказала Маргарита. Если он будет приподниматься сам, то лишится последних сил. Мадам, я так смущён, я право не могу позволить. Я надеюсь, мсье, вы не будете мешать нам делать наше дело, сказала Маргарита. Раз мы можем вас спасти, было бы преступлением дать вам умереть. «О, я предпочел бы умереть!» — воскликнул Лямоль. «Но не видеть, как вы, королева, пачкаете руки в моей недостойной крови! О, ни за что, ни за что!» И он почтительно отстранился от нее. «Ах, дорогой мой дворянин!» — улыбаясь, ответила Жиона. «Да вы уже испачкали своей кровью и постели всю комнату ее величества!» Маргарита запахнула халат на своем батистовом пеньюаре, пестревшей кровавыми пятнами. Это стыдливое женское движение напомнило Лямолю, что он держал в своих объятиях и прижимал к своей груди эту красивую, горячо любимую им королеву. И лёгкий румянец стыда мелькнул на бледных щеках юноши. "Мадам", слабым голосом проговорил он. "Разве вы не можете передать меня на излечение какому-нибудь хирургу? Хирургу-католику, да?" спросила королева с таким оттенком в голосе, что Лямоль вздрогнул. Разве вы не знаете, продолжала Маргарита, с неизъяснимой теплотой в голосе и взгляде, что в воспитании королевских дочерей входит изучение свойств растений и умение приготавливать целебные бальзамы. Во все времена обязанностью королев и женщин было облегчать страдания. И, как уверяют по крайней мере наши лестицы, мы не уступим любому хирургу. Разве до вас не доходили слухи о моём искусстве врачевания? Ну же, Йона, примемся за дело. Лямоль попытался еще раз оказать сопротивление, повторяя, что предпочитает умереть, чем возлагать на королеву такой труд, что ее заботы, вызванные состраданием, могут после возбудить отвращение к нему. Но это сопротивление только истощило его силы. Глаза его закрылись, голова откинулась назад, и он во второй раз лишился чувств. Маргарита подняла выпавший у него из рук кинжал, быстро перерезала им шнуры на калете, в то время как Жиёна распорола или вернее, взрезала рукава. Затем же Йона взяла льняную тряпочку, смочила её свежей водой и смыла кровь, сочившуюся из плеча и груди молодого человека. А Маргарита, взяв золотой зонт, начала исследовать раны так осторожно, так умело, что это сделало бы честь хоть самому Амброазу Пэрэ. Рана в плече оказалась глубокой. Удар же в грудь скользнул по рёбрам и ранил только мускулы. Но ни одна из этих ран не повредила того естественного панциря, который предохраняет лёгкие и сердце. Рана болезненная, но не смертельная, прошептала учёная красавица-хирург. Дай мне бальзам Жиона и приготовь скорпию. Между тем Жионна, не дожидаясь распоряжений королевы, вытерла насухо и надушила грудь молодого человека. Его руки античной формы, его красиво развёрнутые плечи и его шея, прикрытая густыми кудрями, больше походили на шею статуи из паросского мрамора, чем на часть тела из раненого, чуть живого молодого человека. Бедняга прошептала Жеёна, любуясь не столько делом рук своих, сколько самим объектом их стараний. Красив. Не правда ли, спросила Маргарита с царственной откровенностью. Да, дам, но, по-моему, не следовало бы оставлять его на полу, нужно поднять его и положить на диван, верно ответила Маргарита. Обе женщины нагнулись, Соединёнными усилиями приподняли Лямоля и положили его на широкую сафус с резной спинкой, стоявшую у окна, которое они полуоткрыли, чтобы раненый дышал чистым воздухом. Лямоль, разбуженный этим перемещением, вздохнул и открыл глаза. Он находился теперь в том блаженном состоянии, какое испытывает раненый, возвращаясь к жизни и чувствуя вместо жгучих болей полное успокоение, а вместо тёплого противного запаха крови благоухание бальзамов. Он начал лепетать какие-то бессвязные слова, но Маргарита с улыбкой приложила свой пальчик к его губам. Послышался стук в дверь. Это стучат с употайного выхода, сказала Маргарита. Кто бы это мог быть? спросила Жиёна. Я пойду посмотрю, сказала Маргарита. А ты останься здесь и не отходи от него ни на минуту. Маргарита затворила дверь в кабинет, вернулась к себе в комнату и отперла дверь потайного хода. Мадам де Соф "Вас кликнула она, отшатываясь от баронессы, под влиянием не чувства страха, а скорее вражды, как бы оправдывая мнение, что женщина никогда не прощает другой женщине, отнявшей у неё хотя бы и не любимого мужчину. Да, это я, ваше величество, промолвила мадам де Соф, умоляюще складывая руки." И вы здесь, мадам, продолжала Маргарита, всё больше изумляясь и в то же время повышая голос. Шарлота упала на колени, мадам, простите, говорила она. Я сознаю, как я перед вами виновата, но если бы вы знали всё, не вся вина лежит на мне. Был особый приказ королевы матери. Встаньте, сказала Маргарита. Я полагаю, вы явились не для того, чтобы оправдываться передо мной. Встаньте и говорите, зачем вы пришли. Мадам, я пришла, С блуждающим взглядом говорила Шарлотта, продолжая стоять на коленях. «Я пришла, чтобы узнать, не здесь ли он. Кто здесь? О ком вы говорите, не понимаю. О короле? О короле? Вы бегаете за ним даже ко мне?» Вы же отлично знаете, что здесь он не бывает. Ах, мадам, продолжала баронесса, не отвечая на эти колкие слова и, видимо, даже не осознавая их истинного смысла, дай бог, чтобы он был здесь. А почему? Ах, боже мой, мадам, да потому, что гугенотов избивают, а он глава их. Ох! Я забыла об этом, воскликнула Маргарита, хватая за руку мадам де Соф и вынуждая её встать. Я не подумала, что королю может грозить такая же опасность, как другим. Большая, мадам воскликнула баронесса де Соф, в тысячу раз больше, чем другим. Правда, герцогиня Лотаринкская меня предупреждала. Я говорила ему, чтобы он не выходил на улицу. Разве он вышел? Нет-нет, он в Лувре, но его нет нигде. Если он не здесь, его здесь нет. Ох! Вас кликнула мадам де Соф в порыве горя, тогда ему конец. Королева-мать поклялась его уничтожить. Уничтожить. О, вы меня пугаете, это невозможно. мадам. «Мадам», — заговорила баронесса, — «с такой настойчивостью, какую внушает только страсть, я повторяю вам, никто не знает, куда девался король Наварский. А где королева-мать?» Королева-мать меня послала за герцогом Гизом и месье Таваном, которые находились у нее в молельне, а потом велела мне уйти. Тогда я пошла к себе и, простите, мадам, стала ждать, как обыкновенно. «Моего мужа, да?» — спросила Маргарита. «Он не пришел, мадам». Тогда я начала его искать повсюду, спрашивала всех. Только один солдат сказал мне, будто бы видел, как король шёл в сопровождении конвоя с обнажёнными шпагами, и было это до избиения гугенотов. А избиение началось час тому назад. Благодарю, мадам, сказала Маргарита. И хотя чувство, побудившее вас действовать, так для меня только лишняя обида, я всё же вас благодарю. О, мадам, в таком случае, простите. С вашим прощением я пойду к себе бодрей. Я не решаюсь следовать за вами даже издали. Маргарита протянула ей руку. Идите к себе, а я пойду к королеве матери. Король Наварский под моей защитой. Я обещала быть ему союзницей и сдержу слово. А если вам не удастся пройти к королеве матери, Когда я пойду к брату Карлу, надо будет поговорить с ним. Идите, идите, мадам, сказала баронесса, уступая дорогу Маргарите. И дай вам боже счастливый путь. Маргарита быстро пошла по коридору, но в конце его обернулась и посмотрела, не идёт ли сзади мадам Десов. Мадам Десов шла вслед за ней, убедившись, что она свернула на лестницу, которая вела к ней в комнате, королева Наварская направилась к королеве матери. Вся обстановка в Лувре изменилась. Вместо толпы придворных, которые почтительно приветствовали и её давали ей дорогу, Маргарита всё время натыкалась или на дворцовых стражей с окровавленными протазанами, и в одежде выпочканной кровью, или же на дворян в пробитых оружием плащах и с лицами измазанными пороховой гарьью. Они разносили приказания и депеши. Одни входили, другие выходили. Все эти люди, сновавшие взад и вперёд по галереям, напоминали какой-то страшный огромный муравейник. Но Маргарита всё же быстро двигалась вперёд и наконец дошла до передней комнаты в покоях королевы матери. В передней стояли в два ряда солдаты, не пропуская никого, кроме лиц, знавших особый пароль. Маргарита тщетно пыталась пробраться сквозь эту живую искру. Дверь в комнату Екатерины Медичи то отворялась, то затворялась. И в растворявшуюся дверь Маргарита видела королеву-мать, помолодевшую от делового возбуждения и полной энергии. Точно ей было двадцать лет. Она то принимала письма, их распечатывала и читала, то сама писала, то раздавала приказания одним, что-то говорила другим, лишь улыбалась, награждая более дружеской улыбкой тех, кто больше был запылен и обогрен кровью. Впереди этой великой суматохи, наполнявшей Лувр страшным шумом, с улиц доносились всё учащаясь ружейные выстрелы.